Глава 7. Нью-Йорк. Нью-Йорк. В сам анклав нас не пригласили. Нью-йоркцы были настороже, и в любом случае посторонних людей не проводят так запросто в анклав, если только, конечно, он не подвергается нападению черевоворота и не нуждается в помощи чужака, чтобы избежать гибели. С Хлоей мы встретились в уличном кафе где-то на Манхэттене. Понятия не имею, где именно. В каком-то переулке, тесно застроенным домами. Небоскрёбы по большей части маячили вдалике, хотя на углу застройщик снёс полквартала и возвёл замысловатую башню из стали и серого стекла, высотой этажей в 20, которая выглядела так, будто её случайно воткнули не в том месте. Хлоя была одета самым заурядным образом: в джинсы и футболку. Гораздо благоразумнее, чем Лизаль в своём белом платье, которое по-прежнему оставалось чистым. С Хлоей за столиком сидел пожилой мужчина, на первый взгляд одетый так же просто. Но если посмотреть на его жилет повнимательней, увялялись карманы, хотя и не откуда было взяться. А на золотых пуговках виднелись мелко написанные руны. С их помощью, вероятно, он мог достать из любого кармана именно то, что нужно. Я знала, что отец Ориона занимался артефактами, и что Хлоя собиралась познакомить его с нами. Очевидно, это он и был, но всё равно верилось с трудом. Когда мы сели, Хлоя сказала: "Мистер Лейк, это Эл Голадриль Хиггинс". И мне пришлось признать: да, передо мной был Тазар Лейк. Он был похож на Ориона: такой же нос, такие же худые руки, масса других узнаваний. Но я не понимала, как так вышло, что Орион произошёл от него. Это было всё равно что смотреть на нарисованный лабиринт, где отчётливо обозначены начало и конец, а между ними никакого понятного маршрута. Большинство людей, конечно, то же самое сказали бы про маму и про меня. Но это люди, которые не понимают принципа равновесия. Приезжавшие в коммуну гости всегда удивлялись, когда узнавали, что Гвен Хигинс моя мама, и спрашивали: "Не приёмная ли я?" А потом, проведя хоть минуту в моём обществе, впадали в настоящий шок. Но любой волшебник, которому понятен принцип равновесия, посмотрел бы на нас, а затем кивнул: "Да, конечно". Разумеется, обе эти реакции так меня бесили, что в школе я старалась напрочь избегать всяких упоминаний о маме. Я страшный лицемерила и ничего не могла с этим поделать. Я легко могла поверить, что Болтазар, один из лучших мастеров в Нью-Йоркском анклаве, а значит и в целом мире. Когда мы вышли из кафе, он нахмурившись, взглянул на здание на углу с абстрактным недовольством. Очевидно, мысленно производил какие-то поправки. Но если бы мне показали идеально сделанный артефакт, размером с самолёт. И сказали, что его создал он, я бы на мгновение усомнилась. Я видела, что он могуществен. Просто это была нормальная, ожидаемая сила, слишком обыкновенная, чтобы породить Ориона. В равновесии я понимаю, а Бэлтазара Лейка? Нет. Кроме того, я по глупости вообще не подумала, что скажу при встрече. Я не приготовила ни одной пустой любезности из тех, в которых сама нуждалась. В голове крутилось только одно: "Пожалуйста, дайте мне немножко маны, чтобы вернуться в школу и убить вашего сына". Я не расплакалась только потому, что знала: в присутствии его отца у меня нет права рыдать. Орион был моим другом и даже чем-то большим, но принадлежал мне меньше года. Родителям он принадлежал всю жизнь. И они отправили его в Шиломанчу наверняка не просто надеясь, а ожидая, что он вернётся. В школе я сочинила для себя историю о родителях Арионы, о Иван Клави, о том, как нью-йоркцы внушили ему желание быть героем, как приучили его думать, что он должен быть героем, а иначе он чудовище и псих, о том, как Ариону не позволяли быть человеком. Но теперь, когда передо мной сидел Болтазар Лейк, Человек, а не чудовище. Я невольно ощутив укол совести, подумала, как это выдумка удобна мне. Заранее решив, что Ариона окружают злодеи, я попросила его оставить семью и свой дом ради меня, бросить людей, с которыми он вырос и которые на него надеялись, даже если их чайники были сплошь гаэстичны. Он погиб не потому, что воплощал чисты любивые замыслы нью-йоркцев. Это у меня возникла гениальная идея спасти всех в проклятой школе, а заодно и будущие поколения. Я ведь могла догадаться, что придётся заплатить. Орион и заплатил за всех нас. Причём не только жизнью. Он заплатил судьбой родителей, усилиями, которые они вложили в его воспитание, их желанием увидеть сына вновь. Поэтому я подавила дрожь в голосе и хрипло выговорила: "Соболезную". Едва это слово сорвалось с моих губ, я поняла, что оно неуместно и глупо. Но мистер Лейк отстранённо ответил. "Хлоя сказала, вы с Ирионом вместе придумали, как заманить злые дни в школу". Он был нестерпимо вежлив и сдержан. Я бы предпочла, чтобы он заорал на меня. Поинтересовался, о чём я вообще думала, какой высокомерной дурой надо быть, чтобы надеяться исправить мир? И почему его сын оказался единственным, кто погиб? Болтазар должен был злиться. Я хотела, чтобы он злился. Идея была моя, сказала я, слегка покривив душой. Я просто хотела сделать хоть что-то. А детали разработали Лю Юй, Янь из Шанхая, Атхье Лизыль, Цзысюаня и многие другие. Но отчасти я желала добиться от мистера Лэйка какой-то реакции. В конце концов, у ворот остались мы вдвоём. Мы уже собирались выйти, и тут на нас напало терпение. Орион вытолкнул меня за ворота. Мне пришлось остановиться и проглотить целый комок чувств. Балтазар не стал ждать, когда я продолжу. Вы наверняка сделали всё возможное, сказал он. Орион всегда был храбрым. Он бы ни за что не позволил другому страдать. Эти слова могли прозвучать буквально в любой ситуации. Типичный родитель, который старается как-то осмыслить пережитый ужас. Люди регулярно приезжают к маме с такими вот историями. Она ещё в детстве отучила меня говорить, что это всё ерунда, даже если так. Но Болтазар вовсе не пытался поверить в собственную историю. Он просто использовал эти слова как удобный мостик, чтобы перейти с одной ступеньки разговора на другую. Они значили не больше, чем тот нелепый пустой разговор, который мы вели с Янси и Лизой в забытом подполье лондонского анклава. Что я могу сделать, Эль? спросил он. Хлоя говорит: "Тебе ещё в школе предложили гарантированное место, но ты отказалась". "Боюсь, я не могу повторить предложение". Он замолчал. Возможно, потому, что Аатх, Хлоя и Элизаль сидели за столом вместе с нами, и их лица предостерегли его прежде, чем я успела прорычать в припадке гнева: "Котись к дьяволу!". Посуда на столике тревожно загребежжала. И его схватило терпение. Орион попался в черевороту. А вы думаете, что я пришла просить у вас местечко? Вы ни за какие коврижки не заманите меня в ваш поганый анклав. Единственное, что в нём было хорошего, погибло. Я замолчала только потому, что один из стаканов упал со столика и в дребезги разбился об асфальт. Очевидно, я алгала, когда мысленно разглагольствовала о признании родительского права на большую скорбь. Мне хотелось распахнуть пошире рот и откусить Балтазару голову. Это было еще хуже, чем слушать маминые излияния. Мама не знала ни о Рио, ни тем более его отца. Я встала и отошла в сторонку, когда явился официант с салфеткой и мусорным ведром, чтобы убрать осколки. Хлоя боезливо подошла ко мне. Эль, прости, пожалуйста, времени было в обрез. Я пыталась объяснить. Я просто отмахнулась, не доверяя собственному языку, и вернулась к столу, как только официант ушёл. "Я обрушила школу в пустоту", яростно сказала я. "Но, возможно, она сгинула не целиком. Мне нужно знать, где вход, и мне нужна мана, чтобы войти внутрь. Тогда я добью терпение. Вот что вы можете сделать. Если не хотите, чтобы Орион мучился покажи вы все, кто помнит Шаломанчу". Но если вы против, так и скажите. И я найду другой способ. Это, конечно, было несправедливо. Болтазар имел право не поверить странной девчонке, которая явилась и стала выражать скорбь об Арионе. Не сомневаюсь, это вполне обычная вещь, когда гибнет какой-нибудь член анклава. Его однокашники по школе являются родственником с прочувствованными рассказами о школьных романах и обещания. Но я и не желала справедливости. Болтазер смотрел на меня как на инопланетянку. Он взглянул на Хлою, которая буквально заламывала руки в тревоге, и вновь повернулся ко мне. Вот почему ты хочешь? Я ощутила во рту вкус желчи. Это всё, что я могу для него сделать. Простите, вы подумали, что я предлагаю вернуть вам ваши идеальные оружие? Арион сгинул вместе со всей школой. И этого уже не исправишь. Я не вернула бы его вам даже, если бы могла, сколько бы вы ни блеяли, какой он был храбрый. В брюхе череворота хрыбрецов нет. Арион с дуры решил, что должен быть героем, а не человеком. И это вы виноваты, идиоты. Вы все виноваты. Я не рассчитывала, что после моего отчаянного вопля Болтазар мне поможет. Я хотела уже сесть в машину и уехать, но тот он встал и остановил меня, схватив за плечи. На лице Болтазара Лейка впервые отразились чувства, ни гнев, ни скорбь, просто сильнейшее удивление, как если бы он совершенно меня не понимал. Он сказал: "Ты", и замолчал, будто следующее слово не имело никакого значения, будто он никак не мог поверить, что кому-то действительно не безразличен. Затем Бултазар посмотрел на Хлою, произнес «Арион», и его голос оборвался. Хлоя энергично кивнула, и тогда он выпустил меня, отвернулся, поднял к арту стиснутый кулак и почти комически скривился, словно для него ничего не значила гибель Ариона, но вот это, это значило очень много. Я по-прежнему охотно взяла бы стул и дала ему по голове. потому что он не имел права так удивляться по этому поводу. Но по крайней мере, Бэлтазар проявил хоть какое-то чувство лишённое эгоизма. Когда он вновь повернулся ко мне, его лицо было мокро от слёз. Прости, Эль, прости, пожалуйста, сядь, прошу. Он пытался виновато улыбнуться, и голос у него дрожал. Прости, пожалуйста, я не должен был так говорить. Как только я перестала пылать гневом, то невольно признала, что о Болтазаре были все причины подозревать худшее. И вероятно, он может мне помочь, поэтому я неохотно вернулась к столу. Только он не собирался обсуждать со мной возвращение в школу. Он просто хотел говорить об Ирионе. Как мы подружились, о чём разговаривали, по большей части наши беседы были непростительно грубы, и что делали, оказавшись хотя бы приблизительно рядом. Мама бы одобрила моё поведение. Для меня это было сродни медленному, ужасному, мучительному удалению зубного нерва при помощи тупых инструментов и без анестезии. К сожалению, отцовские чувства Болтазара я уважала, а значит, не могла ему отказать. Но он почти не горевал. Он впивал всё, что я рассказывала, с небывалой радостью. Он цеплялся за каждое слово, за воспоминания о самых банальных человеческих взаимодействиях. И мне на память пришёл задушевный рассказ Ариона о том, как отец бросил работу, чтобы учить его и удерживать от вылазок за злыднями, как родители мечтали, чтобы он хоть на что-то переключился. Это было невыносимо. От отчаяния и созла я даже упомянула о намерении забрать Ариона. О том, как Орион пообещал приехать в Уэльс и отправиться со мной хоть на край света. Я надеялась, что мистер Лейк меня остановит, но даже это ни в малейшей степени его не огорчило. Он буквально пришёл в восторг, когда услышал, что Орион начал строить планы на будущее. Мне стало ещё хуже. Я больше не могла терпеть. Слушайте, вы поможете мне вернуться в школу или нет? Напрямик спросила я вместо того, чтобы поделиться очередным воспоминанием. Болтазар замер и, видимо, не сразу вспомнил, зачем я вообще приехала. Но наконец до него дошло. Наверное, после разговора с Хлоей, Болтазар сразу решил, что это какой-то бред. До сих пор он не принимал меня всерьёз, не так, как мне было нужно. Эль Сказал он мягким тоном человека, который вынужден сообщить плохие новости. Мне очень жаль. Я не могу выразить, как ценю твою заботу и желание избавить Ориона от страданий. Но он бы не хотел такой жертвы. Почти наверняка Балтазар говорил правду. Но мне было абсолютно плевать, чего хотел Орион. В том, что касалось моих поступков, он утратил право голоса после того, как, не спросив, вытолкнул меня за ворота. Это сложно. Даже если дело обстоит именно так, Болтазар помедлил, словно обдумывая, что сказать. Если я ошибаюсь, то просто потрачу даром ману. Но я не ошибаюсь. Его сцапало терпение. Я заставила себя произнести это. Я пыталась вытащить Ориона. Я знаю, что терпение его схватило. Болтазар слегка покачал головой. Если ты права, ничего сделать нельзя. Убийство чреворота, любого чреворота, тем более терпения, несравнимо с убийством любого другого злитьня, даже очень сильного. Офелия, моя жена, исследовала. Я уничтожила уже трёх чреворотов, перебила я. Спросите у лондонцев, если не верите. Не далее, чем вчера я убила череворота в их зале совета. Наверняка Хлоя ему об этом рассказала. Видимо, Балтазар с таким трудом поверил, что мне действительно не безразличен арион, что совершенно забыл о столь же маловероятные идеи убить терпение, не говоря уж о шансах преуспеть. В это он тоже не хотел верить. Неудивительно. Заявление было бредовое, но Лизель. выступила на моей стороне и постепенно до него дошло. Болтазар откинулся на спинку стула, глядя на меня. Я видела, как меняется его лицо по мере того, как он собирал все фрагменты и обрывки информации, которые растерял, пока думал обо мне только в связи с Орионом. Когда он их сложил, картина получилась пугающая и интересная. Я больше не считала Болтазара бессердечной тварью. В конце концов, не секрет, что члены анклавов любят своих детей. И это не мешает им быть членами анклавов. Именно так, они сами или их родители, или более отдалённые предки попали в анклав. А Орион сделался истребителем злыдней, способным изменить расклад. Даже если Болтазар больше заботило короткое счастье Ариона, чем его пригодность в дальнейшей перспективе, остальные члены Нью-Йоркского анклава вряд ли бы с ним согласились. Насколько я понимала, Орион был главным орудием Мафелии в борьбе за место госпожи. Без него она превращалась в ничем непримечательную кандидатку. Возможно, я была несправедлива. Болтазар мог думать о моих шансах на успех, о том, стоит ли посылать меня в школу. И действительно ли я способна спасти Ориона от мук? Спокойное выражение его лица скрывало непрерывные идущие подсчёты. Я провела часы, выкладывая на блюдечке собственное сердце, нарезанное тонкими ломтиками, и вспоминала об этом разговоре с болью. Но Болтазару было не всё равно. Да, не всё равно. И в конце концов мне стало легче, когда я с ним поделилась. Когда смогла поговорить об Орионе с тем, кто его любил. Я не желала слышать от Болтазара ничего, что могло внушить мне презрения к нему. Это единственная причина моего приезда, сказала я, прежде чем он успел открыть рот. Есть ли Шаламанча ещё там? Есть ли до неё можно добраться? Терпение никуда не делось. И все, кого оно сожрало, ещё в опять. Мука для них не закончится, пока я её не прекращу. Она не закончится для Ориона. Вот почему я к вам обратилась. Мне не нужен круг, не нужна помощь. Дайте только ману и карту. Он не стал объяснять, почему это нельзя и к счастью, больше не намекал на место в анклаве. Немного помолчав, Болтазар негромко сказал: "Тебе лучше поговорить с Софелией". Я знала, что главный вход в Нью-Йоркский анклав находится в Граммерси-парк. в частном закрытом сквере, который каким-то образом, ну да, конечно, анклав к этому отношении не имел, уцелел в самом центре Манхеттена. Арьон однажды показал мне его на карте, будто хотел удостовериться, что я найду нужное место. Анклаву принадлежал меняющийся ассортимент зданий и квартир в окрестностях, их то и дело продавали и покупали, следуя приливам и отливам на рынке недвижимости. Это был один из многочисленных абсолютно неволшебных способов, которыми нью-йоркские маги скопили внушительное, даже по меркам анклавов, богатство. Значительный сегмент анклава помещался в стоящем на углу дорогом отеле, где в тайне заимствовывались пустые номера. Но, вероятно, учитывая обстоятельства, вход через сквер был закрыт. Болтазар повез нас на метро на вокзал Пен-стейшн. Шумный, грязный, полный дешёвых закусочных. Там, за крошечным газетным киоском, обменявшись кивком с женщиной у кассы, он открыл маленькую дверь с табличкой "Только для служащих", и мы зашагали по короткому тёмному коридору. Я всё ещё чувствовала боль и остатки гнева, поэтому сначала ничего не заметила. Однако с каждым шагом по коридору Ощущение усиливалось, пока не наполнило меня. Мерное тошнотворное покачивание вроде морской зыби, точь-в-точь точь, как в Лондоне, но не такое сильное. До меня постепенно дошло, что это вовсе не плещущийся вокруг запас маны. В Лондоне ощущение было сильнее, вероятно, из-за масштаба повреждений. Вот что имела в виду мама. колыхание малей, на которые выстроены анклавы. Только я не понимала, как жители анклавов этого не ощущают. Как они это терпят? Ты чувствуешь? негромко спросила я, аххю. Но в ответ она удивлённо посмотрела на меня. Когда я ей объяснила, она закрыла глаза и несколько секунд стояла хмурясь, а потом сказала: "Может быть, Как будто ты сидишь рядом с включённым мотором. Хлоя, уже дойдя до арки в дальнем конце коридора, повернулась и с тревогой взглянула на нас. Мы медленно приблизились к ней и оказались в огромном помещении размером с вокзал. Величественный потолок подпирали каменные колонны. Повсюду висели горящие лампы. Это место совершенно не походило на тщательно рассчитанную иллюзию лондонского волшебного сада с искусно замаскированными механизмами, позволяющими пространству перемещаться куда нужно. Двадцать шесть огромных арок вели к выходу из зала, как на пассажирские платформы. Однако за ними виднелось многообещающее тусклае серое небо. Это были знаменитые нью-йоркские порталы. Тот, что вёл в Лондон, был угольно-чёрным. Он стоял запертым. Зал был внушительным и эффектным, но я понятия не имела, зачем его выстроили внутри анклава, даром заняв место. Вряд ли Нью-Йоркцы располагали кучей свободных помещений. Когда мы добрались до середины зала, шагая по полу, который упрямо утверждал, что нам не мерещится, в точку в точка бесконечные коридоры в хитроу я поняла, что они ничего и не строили это место было настоящим кто-то возвёл это громадное здание в реальном мире а нью-йоркцы его просто заняли я в равной мере удивилась и возмутилась как они провернули такую махинацию незаметно шаламанчу тоже выстроили на самом деле Но именно поэтому железный каркас изготавливали по частям на манчестерских фабриках, поочерёдно тайком переправляли к месту назначения под покровом ночи, просовывали в двери, где бы они ни находились, но я надеялась скоро это узнать. И наращивали конструкцию изнутри. Множество сложных заклинаний заставляли эти части растягиваться. Большие аудитории и столовые были выстроены из негативного пространства. А внешние стены, по крайней мере, наполовину, состояли из иллюзий. Но этот мраморный зал не строили фрагментами и не раздували искусственно. Каждый квадратный метр пола был прочным и настоящим. И возможно, даже в присутствии зауряда зал бы не поколебался. Как вы это устроили? шёпотом спросила Аахья у Хлои, пока мы спешили следом за Болтазаром. Что? Рассеина отозвалась Хлоя. Она, похоже, даже не замечала повседневного чуда. Это просто старый вокзал. Анклаф участвовал в тендере на снос и сделал вид, что всё разрушил, а на самом деле просто перенёс вокзал внутрь. Надо быть просто идиотом, чтобы снести такое здание ради крысиной норы, из которой мы только что вылезли, заметила я. Хлоя лишь пожала плечами. А у меня сразу же возникло сильное подозрение, что Анклав проделал это в личных интересах тех мародёров, которые облегчили им процесс вытаскивания зданий за пределы города. Использовать предназначенные для перевозок здания, через которые прошли миллионы заурядов, целюстремлённых, полных желания путешествовать. Физическое основание такого рода невозможно создать или купить, каким бы богатым ни был Анклав. И несомненно, это упростило постройку порталов. На вокзале было полно волшебников, которые суетились почти так же, как зауряды, и двигались очень целенаправленно. У каждого портала разместились маленькие контрольные пункты очаровательные беседки с одним единственным креслом внутри, очевидно предназначенным для скучающего охранника. Но теперь рядом с каждой стояли 10 мрачных, тяжело вооружённых волшебников. Портал, ведущий в Токио. Видимо, его, по мнению нью-йоркцев, с наибольшей вероятностью должны были атаковать шанхайцы, охраняли минимум 30 стражей. Перед ним возвели массивную шипастую стальную стену, которая больше подошла бы и средневековому замку. Она была украшена зловещими орлиными головами, а внизу выступали огромные когти. Несмотря на повышенный уровень безопасности, никто не помешал Болтазару нас провести. Стражи легко было отличить по толстой броне. Наверняка очень практичные, предназначенные для того, чтобы глушить и поглощать магические удары, но в результате делающие их похожими на сердитые кушетки. Все они держали в руках одинаковые оружие: длинные металлические шесты, увенчанные тонким лезвием и фокусирующим кристаллом. Опять-таки разумно. Если можно ткнуть материальный объект в непосредственной близости от противника, нередко удаётся пробиться заклинанием через защиту. Это, впрочем, было просто пушечное мясо. Нанитые бойцы. Реальные силы не насели доспехов. Я без особых усилий заметил из полдесятка важных шишек, словно некий инстинкт выявлял их как потенциальную угрозу. Среди них был очень красивый И очень опасный мужчина в красных брюках и свитере из переливчатой змеиной кожи, которая почти сливалась с его собственным телом. На боку у него висел один единственный короткий клинок с полуруки длиной. Он тихо разговаривал с полной седой женщиной в просторном восточном халате из расшитого шёлка, сидящей на скамье и всем видом намекающей, что она преодолела огромные трудности. прежде чем добралась сюда. Но когда она ответила собеседнику, я буквально почувствовала её голос всем телом, хотя не разобрала слов. Казалось, она полностью контролирует помещение. Это походило на вулканическое заклинание, которым я воспользовалась, чтобы снести Шаламанчу. Высокий мужчина, прислонившись к колонне, читал газету. На нём был элегантный старомодный костюм. шляпа, кожаные ботинки, массивные старинные часы на запястье, а подмышкой трость с набалдашником в виде волчьей головы. Казалось, он перенёсся в Анклав вместе с самим вокзалом, а значит, наверняка нарочно добивался этого впечатления. Например, для путешествий во времени. Это великолепная боевая техника, хотя она мало кому даётся. Насколько я понимаю, нельзя вернуться в прошлое и что-то изменить. Можно ли что стремиться в обратном направлении с максимальной скоростью, чтобы как бы перестать быть в настоящем, а затем выскочить в нём же, но в другом месте, без физического перемещения, без счётов, установленных в двух точках. Девушка с белыми волосами и розовыми и зелёными прядями сидела на полу в уединённом уголке, закрыв глаза. На ней были тоненькие чёрные платьице, и никакого оружия на виду. Она казалась смутно знакомой. И я её скоро вспомнила. Она окончила школу в том году, когда я поступила. Выпустилась без отличия, но всё-таки выбила себе гарантированное место в анклаве вскоре после открытия полосы препятствий. Она устроила демонстрацию для нескольких выпускников из крупнейших анклавов и в одиночку прорубилась через все препятствия. Меня, разумеется, не приглашали, поэтому я и не знала, как она это сделала. но специализировалась она по алхимии. Явно не зря рядом с ней на полу лежал маленький пузырёк с зельем. Руки у неё были судорожно сжаты, очевидно, она не горела желанием повторять. Но такова цена за ловкий трюк, который ты выкидываешь, чтобы попасть в анклав. Члены анклава ожидают, что ты его повторишь, когда им понадобится. Таким был и мой план, по крайней мере, я так думал в течение первых трех лет в школе. Обменять свою силу на место в крупном анклаве, где мне дадут пожизненный приют, просто чтобы иметь меня в резерве на крайний случай. Например, если грядет война анклавов. И теперь, когда мы стояли на пороге именно такой войны, я не нуждалась в объяснениях. Никто нас не остановил. Женщина на скамье гулко сказала: «Балтазар?» Когда мы проходили мимо и кивнули ему, вот ты не заметив, что мы тащимся следом. Роф, Гровер, привет, кивнул Бультазар, не замедлив шага. Мы достигли узкой железной лестницы, ведущей вниз. Спустившись из ярко освещённого зала в темноту, мы на некоторое время ослепли. Мрак рассеялся только когда мы добрались до площадки и оказались в узком застеленном плюшевым ковром коридоре особняка конца 19 века. Элегантные деревянные двери с ручками посередке чередовались с тусклыми лампами под зелеными абажурами на медных кронштейнах. Это место, в отличие от вокзала, было далеко не таким настоящим. До двери с табличкой «тридцать три» понадобилось всего несколько шагов. Болтазар распахнул ее и впустил нас. Я не сразу поняла, где оказалась. Я замерла на пороге красивой гостиной. Я-то думала, что мы пойдём в зал совета, в какой-нибудь сад или библиотеку, а он привёл нас к себе домой. Разумеется, я не могла развернуться и сказать: "Нет, не надо, выпустите меня отсюда". Но мне очень этого хотелось, потому что здесь жил Орион, здесь был его дом, и вот я пришла сюда, а его нет. Меня тянуло обойти всю квартиру, Найти последние воспоминания о нём. Любые обрывки, которые я могла бы собрать и спрятать, и цепляться за них, как цепляются за забытые места. По меркам Заурядов это была так себе квартирка, из тех, что риелторы называют уютными, имея в виду, что она велика. По меркам Анклава она была огромной и имела почти немыслимую роскошь, окна Одна из стен гостиной почти полностью состояла из зеркальных стекол в красивых железных рамках, а по ту сторону виднелся сад. Сад снаружи в реальном мире. Он походил на внутренний дворик городского дома площадью всего три-четыре метра, однако кирпичные стены были увиты плющом и розами, а на земле стояли растения в горшках. Окна, разумеется, не открывались. В анклаве не делают настоящих окон в наружный мир, поскольку сквозь них попытаются проникнуть десятки злыдни. Но всё-таки это были настоящие солнце и зелень. Другую стену полностью занимали книжные полки и камин. Перед ним стояли маленькая кушетка и два больших удобных кресла. На полу лежал коврик, на котором едва хватило бы места играющему ребёнку. Фотографии на полках я не могла разглядеть. Но на них единственно был кто-то с сереброволосый. "Располагайтесь", сказал Болтазар, и это прозвучало как приглашение пойти и удавиться, чего мне и хотелось. "Я позову Афелию. Хлоя, пожалуйста, покажи девочкам буфет, если они проголодаются. Мне ничего не было нужно в буфете". Я предоставила Хлое демонстрировать остальным изящный старинный шкаф, содержащий множество освещённых ящиков. Он напоминал древние автоматы с закусками, которыми мы наслаждались каждый год на спортивных празднике. Если бы эти автоматы были полны вкусной еды, которую действительно хочется, и отполированы до блеска, а не покрыты столетним слоем сажи и грязи. Я медленно пошла по коридору к закрытой двери в дальнем конце. Сначала я миновала что-то напоминающее гараж. Это была мастерская, в которой, по рассказам Ориона, отец пытался найти ему занятие. Справа через приоткрытую дверь на стене виднелось зеркало. В нём отражалась большая кровать под балдахином, серые бархатные драпировки и москитная сетка, тускло поблескивающие в свете лампы. Когда я остановилась, чтобы посмотреть повнимательней, зеркало затуманилось, и казалось, кто-то из его недр взглянул на меня. Тут моя прелесть тревожно пискнула. Я заспешила дальше, прежде чем зеркало успело схватиться. Я долго стояла перед закрытой дверью. Мне не хотелось её открывать. Не хотелось почти так же сильно, как открывать техническую шахту в Шиломанче и спускаться в выпускной зал, где ждали терпение и стойкость. Никто не заставлял меня лезть в шахту. Школа обошлась без принуждения. Но всё равно я её открыла, потому что уйти не могла. Поэтому выбора не оставалось. Ариона в комнате не было во всех смыслах слова. Комната выглядела совсем как на фотографии в глянцевом журнале, рекламирующем игрушки для мальчиков. Биты, бейсбольный мяч, футбольный мяч, баскетбольный мяч и кольцо на двери, мяч для регби, ракетка и теннисный мячик, всё ещё в магазинной обёртке, ещё какой-то мяч, удочка, два фотоаппарата. Машинка с пультом управления, три набора Лего, пять наборов Юный химик, телевизор на стене, четыре разные игровые приставки, компьютер с огромным монитором. Аккуратно стоящие на полках книги, мягкие игрушки. Все вещи были новенькими, как в рекламе, только стряхнуть пыль. Они словно ожидали отправки какому-то счастливчику, который будет ими забавляться. С конструкторов так никто и не снял упаковку. Судя по всему, в комнате, помимо кровати, пользовались только содержимым большой картонной коробки: потрёпанный и полные оружия. С первого взгляда это тоже были игрушки: мечи по размеру подходящие для ребёнка, свёрнутый кнут, набор разных дубинок и палиц, но на некоторых ещё остались яркие пятна сукровицы. Так бывает, если убив злыдня не очищаешь как следует материальную часть своего оружия. Поскольку я видела комнату Ариона в Шеломанче, я совершенно не удивилась. Больно было смотреть на это и сознавать всё, что он мне говорил, всё, что говорила Хлоя, всё во что я не хотела верить. Арион твердил: "Я хотел только охотиться на злыдней". Хлоя И остальные нью-йоркские выпускники предложили мне место в анклаве, ничего более ценного они не могли предложить, чтобы получить в обмен помощь и ресурсы к выпуску, исключительно потому, что Орион за 2 недели со мной подружился. Ещё они пытались меня убить, в основном случайно, потому что заподозрили во мне малефицера, который разочаровал Ориона. Но теперь это казалось не таким уж страшным. А вдруг Им было чего бояться? Жизнь Ариона прекрасно символизировала собой эту ужасную, душную, скучную комнату, полную пластика, жертвенных приношений, которые в отчаянии делали родители, пытаясь превратить сына в нормального человека, и в результате лишь убедив его, что он таковым не является. Хотелось бы мне и дальше тешиться ненавистью. Однако я не могла ненавидеть Балтазара и Афелию за это. И одновременно за то, что они позволили десятилетнему мальчику охотиться на злыдней. Нельзя было злиться ни на то, и ни на другое сразу, и у меня возникло неприятное чувство, что по отдельности я тоже злиться не могу. Но если я их не винила, значит, я чего-то не понимала. Я видела зияющую брешь между Арионом, который жил в этой комнате, и Арионом, которого я знала. Тот Арион подружился со мной, потому что я к нему не подлезывалась. Спорил, когда я гнала его заниматься, самодовольно вёл счёт своим подвигам, слушал меня, оберегал, любил. "Я впервые о чём-то мечтаю", сказал он мне. И я этому не поверила, ну или решила, что Ариона так научили. Но если это было правдой, я не знала, как сложить вместе две половины его жизни, то, что принадлежало Анклаву. И ту, что принадлежала мне, в головоломке отсутствовал какой-то важный фрагмент. И я разглядывала комнату, словно все еще могла спасти Ариона, если бы только выяснила, как. Эль, позвал Болтазар, и я выглянула в коридор. Он стоял на пороге гостиной. Я закрыла дверь в комнату Ариона и зашагала обратно. Это было нелегко. Мои шаги замедлялись. путь удлинялся, словно я вновь оказалась в растягивающихся коридорах Шаламанчи. Короткий коридор в маленькой квартире я не могла растянуть надолго, однако постаралась по мере сил. Мне очень не хотелось идти. Я даже не понимала почему, пока не вошла в гостиную, где мама Арионы беседовала с моими подругами. Она повернулась, и я сразу поняла, в чём дело. Афелия была малифецером